Глава двадцать третья. «Не нервируйте, грозного мага!» Редмант. Поступок Леди Грант никак не шел у него из головы, то и дело принимая разные формы. То в этом виделась особая месть за слова Ариэль, то искреннее стремление о лес быть от него подальше и желательно побыстрее. От последнего Редмант и скорость мобиля, то и дело становилась запредельной. Едва на пути встретилась та самая гостиница с продажным владельцем полукровкой Рисмусом, маг почувствовал, что просто не может проехать мимо. Настроение само вело Верховного, хотя он действительно устал и требовался вполне законный отдых. С собой были стимуляторы, но Ред никогда не пользовался ими без крайней необходимости. Одно дело боевые действия или условия, приближенные к смертельным, другое — утомительная дорога. Поняв, что внешнее спокойствие клиента обманчиво, ушлый полуэльф встретил гостя как родного и по высшему разряду. Разве что в пояс не кланялся, но порывы были. Рисму стремился угождать во всем и улыбался, стараясь загладить прошлую вину. Дважды отправлял служанок к посетителю, но на их выставленные на показ прелести маг даже не взглянул. А когда на рассвете Вестон покинул заведение, за спиной послышался облегченный вздох полукровки. Наверное, и платочком след махал, только проверять Редмант и не подумал. Он стремился как можно скорее оказаться дома. Ведь дел накопилось море, а некоторые из них не требовали отлагательства. Показавшийся вдалеке замок вызвал у лорда Вестона вздох облегчения. Всю дорогу маг гнал, не задумываясь, что едет на пределе скорости — И в этом была своя прелесть. Когда мобиль остался на стоянке, а сам лорд быстрым шагом направился в дом, Редмант осознал, насколько соскучился. Верховный даже почувствовал себя лучше, едва ступил на свою землю. Шанин Холл будто делился силой с наследником рода Вестонов, напоминая, что он из великого рода магов. А маги они сильные и независимые, тем более от каких-то там женщин. Даже любимых, без которых все внутренности уже начали болезненно выворачиваться, а сердце рвалось на части. Но он непременно справится, потому что всякие сопли и слюни — это не про верховного мага, а исключительно удел слабаков и подкаблучников. Последний Ред подумал с мрачной решимостью и... А вот тут его взгляд зацепился за изрытый газон, чья нежная зелень всегда успокаивала. Похоже, завелись кроты, которых в окрестностях замка Вестон не видел. Разве что на полях, но ведь не под носом. Садовник нашелся неподалеку. Мужчина что-то закапывал за розовым кустом, и верховный подумал, что кроты какие-то слишком активные. Надо их припугнуть заклинанием. И как бы редманд не устал, он не смог остаться в стороне и подошел к работнику. «Что это?» озадаченно спросил маг, уставившись в яму, в которую запросто может поместиться не только крот, но и все его семейство. «Откуда? Чья мелкая пакость?» Ни один нормальный человек не стал бы так поступать, прекрасно осознавая, в чьи владения решил вторгнуться. Верховный всепрощением никогда не страдал, а потому подобных пакостей спускать и впредь не собирался. Можно было по щелчку пальцев избавиться от этих млекопитающих, отправив их на славшему. Но ведь вначале нужно разобраться. Да и норы какие-то странные, неправильные. — Хозяин, так это... — садовник поднял голову. — То ваш пес Жоффрей все чего-то ищет. — Мой пес? — потрясенно выдохнул мага, вспомнив, что с недавних пор обзавился долматинцем с дурацким именем Жоффрей. — Ваш... Вздохнул садовник и грустно окинул взглядом ямки, уже присыпанные землей. Я хотел его огреть лапа... лапочка, а не пес. Дворецкий сказал, что хозяйский питомец просто молодой и очень активный, и за него вы голову мне оторвете. Верховный развернулся и стремительно направился к дому. Тревожное чувство не отпускало, а воображение рисовало не самые радужные картины. Даже промелькнула мысль, что следует вернуть пса Ренате. Только маг подозревал, что девушка не примет этот подарок обратно. Не зря морда Далматина с самого начала показалась мужчине нахальной. Предчувствия мага не обманули. Дворецкий не сразу, но все же с опаской пожаловался на погрызенную мебель, обувь и даже шторы. Спасала любовь пса к съестному. Но Жоффрей оказался весьма прожорливым. Дорогу на кухню он выучил наизусть и бегал туда по нескольку раз в день. «Скажи мне, Генри, с чего ты взял, что я привязан к этому чудовищу?» — поинтересовался Ред. «Он вовсе не собирался никого наказывать, но почему псу так легко все спускают слаб? «Так как же...» — растерялся мужчина, но быстро опомнился и принялся оправдываться. «Ваша невеста, когда уходила, сказала, что вы в восторге от Жуфрея?» «Моя невеста, значит». Реду держало лицо, а так хотелось скрипнуть зубами от досады. «Можешь быть свободен, Генри». Вестон даже не удивился, услышав это признание от верного «слуги». А лесу нельзя было отнести к тем девушкам, которые соответствуют идеалам семьи и окружения, сидят дома и выезжают на балы, будучи уверенными, что это самое лучшее времяпровождение. Его невеста совершенно другая, живая, с собственной мечтой, и за время поездки Ред в этом убедился. На якобы «любимого» зверя Маг наткнулся, застав того развалившимся на ковре посреди холла. Поняв, что опасность близка, И пощады не будет, пёс прикинулся спящим. Лорд пообещал себе, что непременно займётся воспитанием этого подкидыша, а иначе придётся принимать суровые меры, да поможет ему в этом безотказный стазис. Уставший и разозлившийся Магни стал обедать, рассудив, что успеется. Вызвал поверенного, через которого и передал сообщение о разрыве с невестой. Редманд понимал, что между ними существует множество недомолвок и недопонимания. Только главная проблема виделась в договоре, который Олеса посчитала принуждением. И пусть магу отчаянно не хотелось разрывать помолвку с девушкой, но так будет лучше для нее в первую очередь. Олеса хотела свободы, она ее получила. А присланная обратно лошади Верховный узнал в тот же день и не удивился. При всем своем неудовольствии маг поступок девушки понял, но в душе принять его не смог». Подарок был преподнесен от чистого сердца, сам Редмант прекрасно видел, как горели глаза Олессы в те минуты, когда она смотрела на эльфийскую лошадку. Он ведь не просил вернуть подарки, не требовал и даже не намекал. К чему демонстрация гордости, когда ему самому это кобыла снежной масти будет только напоминать Олессу? Пса Вестон заметил, едва вышел из рабочего кабинета». Судя по гордому виду долматинца, собственной значимостью он уже проникся. Попавшийся на пути ковер, подвергся пробе на зуб. И тут случилось то, чего Жоффрей никак не ожидал. Пёс, пригнувший морду к полу, увидел на горизонте верховного мага. Застыл, решая, как поступить. Позорно сбежать Жоффрей не успел. Редманто мгновенно наложил на наглого долматинца спасительный стазис. Недовольный маг приблизился к истребителю хозяйского имущества, присел перед ним на корточки, потянул руку, чтобы почесать за ухом ошалевшего от такого обращения пса, и если сам зверь оставался недвижим, то глаза с подозрением следили за лордом. Значит так. Раздраженно протянул Ред, продолжая гладить голову долматинца. Если считаешь, что тебе все здесь позволено, то ошибаешься. Это мой дом, но пока еще не твой. А будешь, гад, вести себя как свинья, то отправишься сторожить коней. Только учти, там тебя посадят на цепи и ты навсегда лишишься возможности посещать кухню и жить в относительной свободе. Даже если пес пытался возразить или что-то там сказать в свое оправдание, от него исходило исключительно сопение и ничего больше. Надеюсь, мы друг друга поняли». Редмант поднялся еще раз взглянул на навязанного питомца. «Копать в саду, грызть кусты, мебель и обувь тоже не разрешаю. Если не нравится, можешь отправляться к Ренате. Она иногда бывает слишком импульсивна, и тебя не ждет, но как-нибудь уживетесь». Лорд щелкнул пальцами из тазиса, как не бывало. Недовольный пес вскинулся, ковер выпал из его рта, следом потянулись слюни». Громким лаем Жоффрей выражал все свое несогласие с выданными указаниями. Вернувшегося человека за хозяина он не считал, видимо, инстинкта самосохранения у молодого пса не слишком развит. «Тогда стой!» Ред пожал плечами и пошел дальше. Раз долматинец дал не желал прислушиваться к голосу разума, пусть стоит молча. Тепло, комары не кусают, никто не пинает. Красота! Маг даже не успел поесть, как его вызвали во дворец. Принцу не терпелось узнать о поездке. И если Редмант думал только утром показаться на глаза Энтони, то его планам не суждено было сбыться. У монарха в Ривил-Риле был свой интерес, и Верховный это хорошо понимал. Жаль, что все эти договоры и тайны иногда вредят личной жизни. Наверное, так даже лучше, что принц прислал вызов. Меньше времени, чтобы копаться в собственных чувствах к бывшей невесте. Впрочем, это никак не спасет от расспросов внимательного Энтони. Одно дело его личный интерес к принцессе Ариэль, другое — знать, почему у верховного мага Эрландии больше нет невесты». Принц нашелся в своем рабочем кабинете. Писал какие-то письма, но стоило появиться Редманду, как Энтони проворчал. Что-то ты не слишком спешил с докладом к своему правителю. «Как видишь, спешу», — ответил Ред, не торопясь присаживаться, что не укрылось от друга. Тот отложил недописанные документы и уставился на Верховного. «Что-то с Ириэль или дело не в ней?» «Да как тебе сказать?» — протянул лорд Вестон и все-таки присел. «Замуж ей пора, а вы все играете и скрываетесь. Держи, Ариэль передала тебе подарок». Еще не время. Ухмыльнулся Энтони, пряча бархатную коробочку в нагрудный карман. Что там, Ред не знал, да и не хотел знать. Ее мать против, ты же в курсе. Мечтает заполучить дроу, но те не горят желанием родниться со светлыми. Да и мне не до брака, сам понимаешь». Конечно, Верховный был в курсе политики принца Ирландии. Пока он холост, многие монархи смотрели на него, как на потенциального зятя, и предприимчивый маг этим пользовался. Ариэль замуж тоже не спешила. А уж какие тараканы водились в голове у эльфийки, она сама вряд ли могла понять до конца. Еще в Академии Вестон попытался завязать с ней отношения, но они продлились весьма недолго, чему маг очень вскоре обрадовался. Арель злилась на Реда, однако Энтони не растерялся и воспользовался ситуацией. Эти двое до сих пор продолжали признаваться друг другу в любви, а заодно выносить мозг Вестону. Удивительное единение. «Или ты поссорился с невестой, а?» Энтони довольно подмигнул. «Так помиритесь, в чем проблема?» «Тебе уже доложили», — проворчал Редманд и поморщился. «Шутки принца сейчас были неуместными и раздражали». Верховный с самого начала был в курсе, на кого работал Дворецкий, и даже посмеивался над этим, иногда подкидывая липовую информацию. «Пожалуй, я выгоню Генри. Никакой личной жизни». «Не надо, Ред, не ломай игру главе безопасности, иначе будет думать, с кем заменить, и жаловаться на тебя, а у меня проблем хватает». Верховный согласился, пожалуй, как работник Генри его устраивал как никто другой — А ничего лишнего он все равно не сумеет рассказать. Уж об этом маг позаботился. «Как там, Тебе удалось ей помочь? Магия вернулась?» «Нет, она отказалась от помощи, заявив, что вот-вот все наладится. Я пытался поговорить с ней на эту тему. Не верю, что дело обстоит именно так гладко. Но эльфы непреклонные больше не допустили меня до экспериментов. Похоже, что сама принцесса уверена в успехе на все сто процентов». «Даже так?» Рэд, а что тебе не понравилось? Нам не дали сунуть длинный нос в их дела? Жаль. Принц язвил, но острый взгляд выдавал работу мысли. Правитель сообразил быстро, и ситуации ему не понравилось. Не дали. Не стал отказываться Рэд и рассказал о своем пребывании у эльфов, включая историю с лошадьми и принцем Мэтилосом. О собственных чувствах колеси маг не упомянул ни слова и вообще попытался обойти упоминание о пребывании девушки у эльфов. Дело вовсе не в желании ковыряться в свежие ране. Это личное, и все, что с этим связано, обсуждению не подлежало. «Из-за лошади?» — нахмурился принц. «Ух уж эти женщины, их до политики нельзя допускать». «Скажи об этом своей принцессе», — криво усмехнулся Редмант. «А заодно моей невесте. Впрочем, ей не нужно. Нет у меня больше невесты». Дворецкий неправильно понял, мы не поссорились, а расторгали помолвку. Молчание длилось недолго, а вот застолье до полуночи. Впрочем, каждый из присутствующих ушел на ногах. И если принц вначале порывался написать своей эльфике и пояснить, где она не права, то потом передумал. Верховный на всякий случай временно вывел из строя личную почтовую шкатулку друга — Ненадолго, всего лишь на несколько часов. Принц — человек разумный, но мало ли. Их отношения с Ариэль не всегда можно было понять. А кто идеален?»